Глава двадцать третья «Сплошные неудачи и разочарования», по словам нж с которой Тимур сейчас сидит в березовой роще. «Я из дома удрала, потому что невозможно уже». Эмилю хуже стало, фельдшер сказал, что в больницу везти надо. Отец против. И сам Эмиль тоже не хочет, просил, чтобы дома оставили. Но это когда он в себя ненадолго приходил. А так в каком-то полубреду все время, с самого утра. Получается, мы не помогли. Все сорвалось. Или даже наоборот, навредили. Может, бабушка приходила предупредить? Мне сейчас уже кажется, нам это померещилось. Тихо говорит Тимур. Ты сам знаешь, не померещилось. Не могли мы одновременно с ума сойти, так не бывает. По-моему, его все-таки в больницу лучше отправить. Я тоже так думаю. Но кто меня послушает? Роза умотала еще вчера, а до родителей не достучишься. Не надо было нам с заклинаниями лезть, раз не понимаем в них ничего. Остается только ждать, что дальше будет. От нас теперь ничего не зависит. Давай сходим куда-нибудь, а? Я уже просто не могу на месте сидеть. Спорить с Энжей сейчас, по всей видимости, бесполезно. Убеждать, что все будет в порядке, тоже. Ладно, давай. Только не к этому дубу. И в лес тоже не стоит, хватит уже. Нет, конечно. Можно к старой дороге пройтись. Там красиво, и никто под ногами не путается, как в деревне. Хорошо. Проходя мимо двора Шамиля-Быя, они невольно настораживаются. И не напрасно. Из-за забора слышится приглушённое, угрожающее рычание. Когда ещё давно мы к нему забрались, помнишь, нанутри хотели посмотреть? Мне тогда показалось, что у Йолдаша зрачки вертикальные. Не показалось, вздыхает Энжи. Я тоже заметила. Слушай, как же так? Вроде сейчас 21 век, и люди тут живут нормальные, обычные. Но из каждого угла всякая мистика лезет. И никто не обращает внимания. Если бы на самом деле что-то было, тут бы полно всяких исследователей кучковалось. Телевизионщики бы приезжали, журналисты, ученые, блогеры. А на самом деле тишина. Как будто так и положено. Или все в курсе, но притворяются, что не замечают. Я слышала, в советское время еще приезжали, интересовались. Расспрашивали местных, какими-то приборами что-то измеряли и все такое. А дальше чего? Ничего, все заглохло. Знаешь, я бы даже сделала пару роликов для Ютуба. Была у меня идея. А потом подумала, кому это нужно? Местным точно не надо. Это ведь так себе достижение, что у нас нечисто. Мы и сами знаем. А остальные, во-первых, не поверят. Сейчас столько фейков. Во-вторых, даже если поверят и налетят сюда, к лучшему ничего не изменится. Может только хуже стать. Пока еще можно жить, если не нарываться. В том, что в нашей семье случилось, мы сами и виноваты. Не надо было брать чужое. Отец в стороне, а вот Эмиль поплатился. Непонятно, что теперь с ним станет. Фельдшер так на него смотрела, будто он уже не жилец. А ему девятнадцать всего. А ты не слыхала про суанасы? Про водяную, что ли? Да, я кое-что слышал краем уха. По непонятной причине Тимур не может выложить всю правду о своих встречах с хозяйкой лесного озера. Язык не поворачивается. Хотя какие уж тайны теперь могут оставаться между ним и Энжи после того, что они видели вместе и через что прошли? Сама Энжи, видимо, не очень интересуется темой. Но у нас тут речка же есть и озеро в лесу, ты сам видел. и Еще раньше у реки другое русло было, примерно там, где наши дома стоят. Может, какая нечисть в воде и обитает, почему бы и нет? Я не особо в курсе, других проблем полно. Старая дорога давно заброшена. Поросла пыреем и другими сорняками, и теперь почти незаметно. Если не знать, то и не догадаешься, что некогда тут проходил оживлённый путь. Чуть поодаль виднеется небольшой холм, покрытый изумрудной травкой вперемешку с камнями. Тимур с Энжей сидят прямо на траве. Лёгкий ветерок шевелит их волосы, ласково касается кожи. «Клёвое местечко!» Да, этот холм немного похож на Чаттертау, только маленький. Была там пару раз. Я тоже был совсем недавно. И под самим холмом тоже. В смысле? Ты это о чем? Там внизу пещеры и, как бы тебе объяснить, другой мир. Страна мертвых. И хозяина горы видел. Даже разговаривал с ним. Ты же говорил, мы тут все сказки рассказываем!» «Разыгрываешь меня, что ли?» «Даже не собирался разыгрывать. Зачем мне это надо? Я так рад был, когда выбрался обратно. Это точно не глюк. Помнишь, мы с тобой в лесу медный обломок подобрали? Вот из-за него все. Оказывается, он из той подземной страны. Пришлось его вернуть». «Ну, разное ведь может случиться. Я теперь уже всему готова верить», говорит Энже, хотя, судя по голосу, верить она готова не до конца. «Кстати, у тебя та монетка цела?» «Да». «У меня тоже. Потом из нее подвеску сделаю. Надо только дырочку просверлить. Ты ведь не верил во всякие паранормальные истории, а со мной пообщался и поверил. Наверное, это заразно. Сама себе противоречишь. Если на самом деле ничего не было, то верь-не-верь, верь, ничего не изменится». Они замолкают. «Вроде бы тема исчерпана». Точнее, не хочется ее ворошить. «А под этим холмом кое-кто лежит. Один батыр», — вдруг произносит нж «Может, хватит? Давай заканчивать с этими сказками. Тем более, мне ты не очень-то и веришь». «Ты верю я. Чего ты ущемился?» Знаешь, сказки отвлекают от домашних проблем. но ну, как у меня сейчас. Их вроде нет, когда переключаешься на разные давние истории. Там у персонажей тоже проблем выше крыши. И свои забываются хотя бы на время. Когда кому-то хуже, чем тебе, это слегка утешает. Вообще да. И когда в интернете сидишь, тоже в другую реальность утекаешь. Вот-вот. Хочешь послушать? Ладно, давай. Точное имя этого Батыра не сохранилось. Некоторые считают, что его звали Азад. Другие, что Арслан. Но это не принципиально. Главное, он тут жил в совсем допотопные времена. А те времена были жуткие, постоянно войны шли. Местным жителям без конца приходилось прятаться. Кто бы ни появлялся, начинал грабить и убивать. Или просто всякие кочевники тащили, что плохо и хорошо лежало. А тот батыр до поры до времени в разборки не вмешивался. Его-то самого не трогали, не решались просто. Он был на голову выше самого высокого воина и шире в плечах раза в полтора. Силой обладал такой, что еще в раннем детстве на кулачных боях взрослых парней побеждал. Но однажды беда пришла в дом его близких соседей. Кочевники украли дочь хозяев, самую красивую девушку в округе, Айселу. Она не только была красавицей, но и голос у нее был чудесный, прямо соловьиный. Под ее пение люди плакали и улыбались, не могли наслушаться, его вот Айсылу оказалась в лапах похитителей. Они хотели подарить ее своему вождю. Ну, не знаю, как у них там обозначалось. Вождь — это совсем уж пещерная, да? Атаман, может быть? Да без разницы, откликается Тимур. Пускай будет вождь. Пускай. Похитители рассчитывали получить за живой подарок много милостей. Айсылу должна была стать женой злобного дикого вождя или наложницей, кто их там разберет, этих кочевников. Азад-батыр и сам раньше засматривался на Айсулу и заслушивался ее песнями. Правда, никогда не думал к ней свататься. То есть, может, думал, но когда-нибудь потом. А тут она вдруг исчезла, и ему сразу стало казаться, что он много потерял. Азад сел на своего верного коня и отправился в путь догонять похитителей. Конь у него тоже был гигантский, Обычный такого батыра просто не выдержал бы. Рухнул на землю. Быстро догнать похитителей не получилось. Пути их разминулись, и батыр заплутал. В общем, когда Азат отыскал Айселу, прошло больше трех месяцев. Айсыло была девушкой с характером, гордой и самолюбивой. Не какая-нибудь покорная трусишка. И от похитителей чуть не отбилась, кстати. Они с трудом ее одолели. «Сталь женой!» И уж тем более наложница и вождя отказалась на отрез. А тому не больно-то хотелось, как выяснилось. Так что принуждать он ее не стал. Зато с удовольствием слушал волшебное пение, когда возвращался с набегов. Его воины тоже слушали, восхищались и умилялись. «Может, даже становились чуточку лучше и воспитанней?» Энжи усмехается. «В это, кстати, легко поверить. Ведь дальше кочевники повели себя прямо такие Благородно, это факт. Вот Азад заявился в их лагерь и потребовал вернуть похищенную девушку. Вождь предложил компромисс. Азад-батыр должен сразиться с его лучшим воином. Если победит, увезет Айсулу домой. Если проиграет, то сдастся на милость победителя. Его противником вызвался стать любимый племянник вождя. Азад на поединок согласился сразу. Ни минуты не сомневался, что победит. Племянник вождя был храбрым и сильным воином, однако по сравнению с Азатом смотрелся тоненьким и хрупким юнцом. Где уж ему было победить прославленного Батыра? Энджи замолкает, отмахивается от надоедливого комара, который так и вьется вокруг. но «Ну и как победил этот Азат?» спрашивает Тимур в ожидании, в общем-то, предсказуемого финала. «В целом, да, но не все так однозначно». Из поединка устроили настоящее шоу. Пригласили всех желающих поглазеть. Воины рассчитывали на обалденное зрелище слуги и рабы разносили кубки и угощения. На почетном месте сидел, конечно, вождь. А по его правую руку — сама Айселу в шелковой одежде, золотых браслетах, кольцах и серьгах. Наверное, звенела от каждого движения, как колокольчик, и была похожа на новогоднюю елку. И вот началось. Азад был уверен, что разделается с дерзким мальчишкой в один миг. Ник. Еще никому он не уступал, и никто не мог долго продержаться в бою с ним. Вышло не совсем так. По крайней мере, сначала. Сражались сперва верхом, на копьях. Так получилось, что каждый из противников сумел выбить другого из седла. Оба оказались на земле. Азад-Батыр был прямо в шоке. Но тут же вскочил на ноги, и ринулся на противника. Они одновременно швырнули на землю копья и выхватили из ножен мечи. Это было улетное зрелище. Болельщики орали так, что слышно было по всей округе. От шума волки, зайцы и лисицы разбежались кто куда. Птицы чуть не попадали вниз. Азад-Батыр между тем сражался и офигевал. Ему раньше и в голову не могло прийти, что бывают такие крутые соперники. Тот даже умудрился легко ранить Азата в руку. Но все-таки Азат действительно был очень-очень силен. Как ни Крут был в бою племянник-вождя, победить Азата оказалось невозможно. В конечном счете Азат повалил противника на землю. Уже занес меч, чтобы завершить поединок одним ударом. И тут раздался истошный женский крик. Айсилу вскочила с места и кинулась к ним. Успела повиснуть на руке Азата, и не дала ему убить противника. Дело в том, что за эти три месяца она успела без памяти влюбиться в молодого и красивого племянника-вождя. А когда поняла, что он вот-вот упорхнет от нее на тот свет, бросилась его спасать. Что касается Азата, то Айселу он никогда не нравился. Она просто побаивалась этого огромного типа и старалась держаться от него подальше. Поэтому была не в восторге от того, что придется с ним вместе ехать домой. Да он еще и мог посчитать ее своей законной добычей. Племянника спасла? Да. Поднялась суета, противников растащили. Вождей самому не улыбалась лишиться любимого родственника, которого он хотел сделать своим преемником. Вождь, конечно, дал слово, что отдаст Айселу Азату, если тот победит. Но открылись новые обстоятельства. И тут еще Айселу заявила, что никуда уезжать не собирается. Ей и здесь нормально. В другое время на мнение женщины всем было бы плевать. Зато сейчас это оказалось на руку вождю. Короче, славного батыра Азата наградили щедрыми дарами, наверное, каким-то крутым дорогим оружием в качестве компенсации, и тут же закатили веселую свадьбу Айселу с племянником вождя. По идее, все должны были остаться довольны. После свадьбы Азат вернулся в свояси И стал ему так горько и обидно, что впервые в жизни слезы выступили на глазах. А ведь батыры никогда не плачут, просто не умеют. Не та порода людей, чтобы хныкать. Азад как раз здесь присел на камень и задумался о своей несчастной доле. Повязка с руки соскользнула, он и не заметил. Из открывшейся вдруг раны потекла кровь. Текла и текла, не останавливаясь, хотя рана-то была пустяковая, для такого Батыра сущая царапина. Целый ручеёк натёк. Батыр и сам не понял, как пелена заволокла глаза и силы покинули его. В общем, похоронили Азата, насыпали сверху этот холм. Так что мы сейчас сидим на могиле Батыра, который так нелепо умер. «Глупо получилось», — замечает Тимур. «Жил бы себе спокойно. Подумаешь, девушке не понравился». «Наверное, в те времена люди думали по-другому», — откликается Н.Ж. «Или он просто сам по себе был странный, слишком самолюбивый, не смог отказ пережить. Вообще мне нравится эта история. Классная же. Не то что детские сказки, когда все предсказуемо. А тут финал не угадаешь».